Глава 17. Ходят тут всякие, а потом ложки пропадают. Ольга Дмитриевна Чизганова действительно была невестой хоть куда, однако не для Роберта же. Нет, конечно, Роберт ей нравился, но она бы ни за что не назвала эти отношения чем-то серьёзным. В конце концов, он-то лучшим женихом не был. Да, молод Да, хорош собой и не без таланта, но за мужество это не только то, что происходит в спальне, но и то, о чём пишут в банковских выписках. Хватало и того, что колько олух удумал жениться на непонятно ком, да ещё всех их притащил знакомиться, словно они одного поля ягоды. Не то, что поле между ними лежит видовая, классовая, какая угодно пропасть. Но нужно улыбаться. Николай Гончаров это сила, а с силой не стоит бороться. С силой нужно учиться управлять. Что Ольга и делала иногда прямо при Роберте Левинском, словно он был безмолвное и бесловесное существо. не способная даже понять, о чем говорят, пока он чертит трехмерный план бизнес-центра. Но он понимал. «Ты хочешь сказать?» «Не совсем уверена, что я поняла», хмурилась Маша, пытаясь осознать то, что услышала только что. «Она же всегда так поддерживала меня, помогала, созванивалась с нужными людьми». «Да, помогала». Кивнул Роберт, отпивая из чашки тёмную, слишком крепко заварившуюся бергамотовую жидкость. Её планы совпадали с твоими до определённых пределов. Но с самого начала у неё была другая цель. Это как бесплатно доехать на попутной машине, понимаешь? Ты думала, что она едет в Питер, а ей на самом деле нужно продать парк под новый гольф-клуб. «Кто вообще играет в гольф?» – всплеснула руками Маша, да так, что чуть не опрокинула их крошечный столик. «Ты удивляешься, но очень большое количество людей, причем именно таких, кто в состоянии заплатить 15 тысяч долларов только за членство в клубе. В Москве и окрестностях только один единственный гольф-клуб, до него далеко не доедешь. Да и устарел он во многом». Все наши толстосумы уже прошли 18 лунок его поля по тысячи раз каждую во всех сочетаниях и при любой погоде. Я не понимаю. Столько любителей гольфа? Дело не в этом, Маша. Ведь гольф это только вершина айсберга. Гольф-клуб это связующее звено, Но там же будут и беговые дорожки, и бассейны, и фитнес-центры с теннисными кортами, и всесезонные всякие разные симуляторы, и оздоровительные центры, где можно будет подтянуть лицо за бешеные деньги. Элитный комплекс. Бешеные деньги. И ты преподнесла им его на блюдечке, переведя землю именно в ту категорию, что нужна для организации такого санатория. Маша замолчала, перебирая в голове аргументы, которые могли быть противопоставлены этой стройной линии. Такой же изящный и выверенный, как длинное гибкое тело гусеницы. Неужели человек может быть таким двуличным? Ольга улыбалась на ужине и вела себя как сестра, которой у Маши никогда не было. Так, кажется, говорят в слёзных сериалах. А сама, значит, Кованый цепь из предательств. Коварные планы спустить все машины труды в унитаз. Анна Постыре и из её разбитой мечты разбить поле для гольфа. Поле, на которое никогда и ни за какие коврижки не пустят ни одного жителя из окрестных деревень. А один аргумент всё же нашёлся. Николай ей никогда не позволит, воскликнула Маша в отчаянии. Ты правда веришь в это? Если это не так, если он знает обо всём и одобряет идею с парком, это означает только то, что я понятия не имею, что это за человек. Это значит, он врал мне в лицо, подбадривал, посылал всё это оформлять, всех уговаривать. Для чего? Для того, чтобы сделать очередной закрытый клуб для избранных? Он знает, как ненавижу я такие схемы. Если он такой, тогда, тогда, голос её задрожал, и договорить она не смогла. Тогда она не может выйти за него замуж. Это было чудовищно. Маша, я не предлагаю тебе верить мне на слово. Я вообще не уверен, что должен был всё это тебе говорить. Видишь ли, я сам услышал об этом только сегодня. Возможно, всё это ещё не решено. И переговоры Ты уверен, что переговоры будут у Щучки? Она так и сказала. Мы приедем к Щучке к 12. Но почему там? Может быть, ты что-то неправильно понял? спросила Маша с Надеждой. Может быть, хотя вряд ли. Переговоры будут у нас, потому что мы скорее всего будем разрабатывать проект загородного гольф-клуба, понимаешь? Щёчка, скорее всего, тоже всё знает. Так что рано или поздно ты тоже всё равно всё узнала бы, правильно? Лучше от меня сегодня, чем от чужих людей, когда ваши леса обнесут забором и поставят табличку: "Частная территория, проход запрещён". Какой кошмар, выдохнула Маша, хватаясь за телефон. Но он всё ещё оставался бесполезным куском пластика. Не звони ему, пробормотал Роберт обеспокоенно и положил руку на Машину ладонь. Обдумай всё, не действуй с горяча. Маша замерла, чувствуя теплоту его руки. Когда-то она любила Роберта, а сейчас она только испытывает какую-то светлую грусть от того, как сложно всё в жизни и как много неправильных, но неизбежных выборов всем приходится делать. Как же поступить? спросила она так просто и беззащитно, что Роберт закашлялся от щемящего ощущения, от кома в горле. Мир несправедлив, и к ней, и к нему. Ольга никогда не пойдёт за него. Может быть, это и к лучшему? Никогда раньше такая мысль не приходила Роберту в голову, но сейчас, глядя на то, как блестят Машины полные слёз глаза, Он вдруг подумал, что строить семью и рожать детей с такой женщиной, как Ольга Чизганова, не самое лучшее для него будущее. Что деньги не имеют такого уж огромного значения, чтобы жениться на ледяном калькуляторе, который умеет обманывать и предавать с теплой сочувственной улыбкой на прекрасном ухоженном лице. «Маша, ты любишь Николая?» «Да». Тихо, почти беззвучно выдохнула она. Попрощайся с парком. Выбери то, что для тебя действительно важно. Теперь у тебя есть время, чтобы подготовиться и успокоиться. Благодаря тебе. Используй его с умом. Давай я отвезу тебя домой. И Роберт бросил на стол несколько купюр. В такси Маша сидела молча, так глубоко погруженная в себя, что Роберт начал беспокоиться. Водитель, полный в возрасте мужчина, со всеми признаками гипертонии, постоянно нарывал закурить. И Роберту пришлось несколько раз остановить его в грубой форме, но даже этого Маша не замечала, задумавшись о своём. Мы приехали, тихо прошептал Роберт, подтармашив Машу за плечо. Ты как? Нормально, ответила она неожиданно спокойным ровным тоном и улыбнулась. Ух, хорошо, а то ты меня уже начала беспокоить. Нельзя вот так уходить в себя. Хоть бы табличку повесила, когда вернёшься. И Роберт улыбнулся в ответ. Маша подала ему руку и вылезла из автомобиля, продолжая изображать спокойствие и самоконтроль. На самом деле это оказалось не так уж сложно. Было достаточно представить, что она играет в мафию, и что она мафия. И нужно вести себя очень-очень тихо, чтобы никто не заподозрил неладного. И улыбаться. Она улыбалась, когда они с Робертом прощались у подъезда. Улыбалась, поднимаясь по ступеням к лифту. Улыбалась, здороваясь с выходящей из лифта соседкой. Та шла в парк, чтобы выгулить перед сном свою маленькую собачку по имени Лола. Маша подумала, вот... А в нашем парке выгуливать будут только олигархов. И улыбнулась самой себе в лифтовом зеркале. Маша разулась, не наклоняясь, цепляя и стаскивая тёплые ботинки носком за пятку и отбрасывая их в разные стороны. Сделала как раз так, как ненавидела Татьяна Ивановна, но сейчас Маша об этом даже не вспомнила. Её голова была занята другим. Она бросила на кушетку пальто и голубую шапку, не подозревая, что дома ее ждет сюрприз. На кухне, на стуле, где обычно сидела Маша, сейчас восседал Николай Гончаров. К этому Маша оказалась не готова. И реакция ее была соответствующей. Мало адекватной, если честно. Лишь войдя в кухню, она уставилась на Николая, как на привидение. А затем развернулась и направилась обратно к входу. Ты куда? удивлённо воскликнула мама. А Николай бросился за Машей. Та искала на полу ботинки, проклиная эту свою привычку разбрасывать их где попало. "Стой, остановись!" отчеканил Николай. "Дай мне объяснить". "Не надо", пробормотала Маша, имея в виду, конечно же, парк. Она так сильно ушла в мысли о том, что поведал ей Роберт, что посиделка на подоконнике в холле у лифта в доме большого Афанасьевского выпала из памяти как досадный, но несущественный момент. Стараясь не смотреть на Николая, Маша вытащила из угла один ботинок и натянула его на ногу. Она не думала, куда пойдёт, не думала о том, насколько нелепо смотрится хромая в одном ботинке. Даже не думала о том, что рядом с ней стоит отец её будущего ребёнка. Парадокс. Но об этом она забыла тоже. Парк рядом с Русским раздольем долгое время был её ребёнком. Она растила его пеленала в нужной бумаге, искала ему друзей среди местных жителей, ходила на родительские собрания. В каком-то смысле она чувствовала, что её осиротили. Маша, я не виноват. Я не знал, честное слово. Я обнаружил это только когда приехал и сразу позвонил тебе, но твой телефон был отключён. Где ты была? Охранник сказал, что ты ушла буквально за 10 минут до моего прихода. Я оббегал все улицы. Зачем? изумилась Маша, искренне недоумевая. Чтобы забрать тебя домой. Ответил не менее удивлённый Гончаров, вырывая пальто из машинных рук. Ты какая-то странная, Маша. Пожалуйста, остановись и посмотри на меня. Какая моха тебя укусила? Ну, подожди. И он схватил Машу за руки. О да. Конечно, он был сильнее, кто бы сомневался. В проходе ближе к кухне столпилась вся Машина семья. Даже Сашка подлец с интересом смотрел за шоу, разворачивающимся около их двери. Меня укусила муха, да, крикнула Маша, пытаясь вырваться. Гончаров стащил рюкзак с её плеча, отобрал его у Маши и бросил на пол. Уборщица закрыла дверь на верхний замок. Чёрт её знает почему. Я спросил у неё, она сказала, что в холле у лифтов Какие-то люди сверлили что-то и коммутировали какие-то кабели в распределительном щитке. И что? перебило его Маша, начиная понимать, что происходит и о чём идёт речь. Гончаров ничего не знает о парке. Вернее, о том, что Маша знает о парке. А вдруг? Машу вдруг пронзила мысль, заставившая на всё посмотреть по-новому. Что, если Гончаров тоже ничего не знает о том, что происходит с парком? Что, если это всё происки Гусеницы? Это было бы вполне в её стиле доплести интригу до точки, когда все действующие лица попадут в паутину. Не Гусеница она, а паучиха. Но как проверить? Как узнать точно? Машенька, это просто дурацкое стечение обстоятельств, простонал Николай, притягивая Машу к себе. Я никогда, слышишь, никогда не закрываю дверь на верхний замок. Уборщица почему-то испугалась, что нас могут ограбить. Вот и решила защититься. Это ей вполне удалось, парировала Маша умеренно обиженным тоном, одновременно лихорадочно раскручивая в голове разные сценарии развития событий. Спросить напрямую, прямо здесь, прямо сейчас, этого хотелось до того сильно, что сводило челюсти. Но Маша включила мафиози и заставила себя признать, что этот план весьма уязвим. Она выложит все козыри, раскроет себя, достоверной информации получить же не сможет. Да, пусть им Николай про парк не знает. Нет, Допустим, Николай про парк знает и знает давно, что это значит. А то, что он наверняка имеет в рукаве какую-то меченную карту, какое-то готовое объяснение для Маши, своей невесты. Возможно, даже его объяснение согласовано с Гусеницей, с его сестрой, и она добровольно и без проблем позволяет свалить всю вину на неё. Что тогда? А тогда произнеси, Маша, хоть слово. Николай вытаращет глаза и примется возмущаться, кричать, звонить Гусенец с требованием пояснить, какого хрена и какого чёрта и какого лешего и вообще, как она могла и до Коли, и что за суму оправство? То есть он поведёт себя точно так же, как если бы он на самом деле не знал о том, что происходит с парком. И Маша никак не вычислить разницы между реальным возмущением и спектаклем. В конце концов, она-то видела, как Николай играет мафию. Врёт он мастерски. Недаром он бизнесмен высшего уровня. Я могу её уволить, если хочешь, предложил Николай, сохраняя в голосе умоляющие нотки. Уволить? переспросила Маша, ухватившись за слово, вырванное из контекста. Повторять и переспрашивать было умно и безопасно. Она часто так делала в игре, чтобы скрыть свои истинные мотивы и реакции. Сейчас ей это было нужно как никогда. Да, уволить. В конце концов, она же тоже раньше никогда не запирала дверь на верхний замок. Она должна была мне позвонить вместо того, чтобы держать мою невесту у запертой двери. Ты долго просидела. Я нет, не уверена. Я не смотрела на часы. Господи, как это ужасно. Бедная моя девочка, куда ты подевалась? Николай чувствовал, что дорожка к примирению уже протоптана. Нужно только не упустить достигнутое. Маша решила подыграть ему. Когда врёшь, лучше всего перемешивать ложь с правдой. Всё как делает гусеница. Помогает с парком. сочувствует, поддерживает во всём, а потом маленькая деталь отбирает всё и выкидывает тебя как ненужный мусор. Я сидела в кафе, пила чай. Я замёрзла, сказала Маша, умолчав лишь о том, с кем именно она там была. Чёрт, как я не подумал, расстроился Николай. И Маша запоздало усмехнулась про себя: "Да, если бы он подумал, Скандал был бы такой, что от кафе не осталось бы камня на камне. Не надо никого увольнять, пожалуйста. Просто скажи, чтобы больше не запирала за мной кладна. Маша была настроена исключительно миролюбиво, и в конце концов Николай был прощён милостиво и великодушно. Маша позволила ему забрать себя домой, не возражала против того, чтобы его рука лежала на Машином колене. Всю дорогу обратно Маша целовалась, улыбалась и смеялась над рассказом Николая о том, как он сам упорся в закрытую дверь. А там, как он никогда не запирает дверь на верхний замок, и ему не сразу удалось вспомнить, какой именно ключ на его огромной связке отпирает этот чёртов замок. И как он бегал потом по улицам, пытаясь представить, куда могла подеваться Маша. И как он потом вломился к Машиным родителям, которые его, конечно же, совершенно не ждали. "Да уж, вышла история", проворчала Маша, смеявшись. "Может, после такого заобъём на всё и останемся завтра дома". "Ты ли это? Тебя ли я слышу, мой маленький трудоголик?" Николай поражённо оглядел Машу. "Ты мне чего-то не договариваешь. Ты плохо себя чувствуешь?" Ты не просто замёрзла, но ещё и простыла? Возможно, кивнула Маша. Определённо, она кое о чём не договаривала. А Роберт те раз о том, что она беременна, два, и о том, что у неё теперь был план, согласно которому она надеялась вывести Николая на чистую воду. Вернее, она надеялась, что его не понадобится на неё выводить по причине невиновности. Однако план у неё теперь был